Нине навести. С куричью мадостигла замок Монтень, и Монтень вместе со своими домочадцами и слугами в течение 6 месяцев пришлось скитаться, переезжая с места на место в поисках пристанища, не затронутого эпидемией. В это время этих переездов Монтень имел возможность убедиться, как чудовищно грабили страну войска врождающих партий. согдаты грабители были в особенности для крестьян, пожалуй, не меньшим бедствием, чем сырепствувшая эпидемия. Они отнимали, отмечает Монтеню народа всю плоть до одежды, ибо он лишался того, чем собирался жить долгие годы. Когда Монтеню после всех этих скитаний удалось, наконец, вернуться домой, он нашел здесь ту же картину разорения и опустошения, вызванных гражданской войной. Эта картина была неотступна перед глазами Монтеню. Ободворившись в своем замке, Монтеню снова отдался литературной работе. За течение 1586-87 годов он внёс множество дополнений в ранее опубликованные части опытов и написал третью книгу. Для наблюдения за выходом этого нового, переработанного и значительно расширенного издания своих опытов, Монтень сам поехал в Париж. Это путешествие и пребывание в Париже сопровождались необычными для Монтеньи событиями. В трижды всего по дороге в Париж, около Орлеана, Монтень был ограблен шайкой легистов. А в самом Париже Монтень застал такую же смуту, какая царила и в провинции. День баррикад 12 мая 1588 года закончился бегством королевского двора во главе с Генрихом III из столицы. Через 3 недели после этих событий вышли в свет мантеневские опыты. Это было четвёртое издание за восемь лет. Несомненный успех для сочинения такого рода. И Мантень в правЕ был отметить в предисловии благосклонный приём, оказанный публикой его книги. Сам же Мантень после дня барикад на короткое время последовал за королевским двором в Шартр, Йеруан, и по возвращении в Париж был арестован легистами и посажен в Бастилию. по ходатайству королевы-матери Екатерины Медичи, которая находилась в Париже и вела с легистами переговоры, Монтень был точь-в-точь же выпущен из тюрьмы. Под 10 июля 1582 года Монтень отметил на своём календаре памятную дату освобождения из Бастилии. А во время этого же пребывания в Париже Монтейн впервые встретился с восторженной поклонницей его произведения «Мадемуазель Марии де Гурне», которой суждено было стать его духовной дочерью, а впоследствии издательницей опытов. Из Парижа, побывав сначала в Пикардии, Монтейн отправился в Блуа, чтобы присутствовать на осознанных там генеральных штатах, 1588 года. На блазких штатах Монтень виделся и имел продолжительные беседы о политических судьбах Франции со своими известными современниками, а будущим историком Дату и видным адвокатом и литератором Этиеном Покье. Его воспоминания содержат ценные сведения о Монтенье. Здесь в Блуа по велению Генриха III были убиты оба брата Гизы, а вскоре после этого произошло и убийство самого Генриха III жаком Климаном. А Монтень в это время уже вернулся к себе домой и отсюда приветствовал Генриха Наварского как единственного законного претендента на французскую корону. Генрих Наваррский, по-видимому, не оставил мысли привлечь в свое ближайшее окружение о высоко ценимого им Монтене и предлагал ему щедрое вознаграждение. В середине XIX века было найдено несколько писем Монтене Генриху Наваррскому, которые до известной степени дают возможность судить об их отношениях. Особый интерес представляют два письма Монтене. А в одном из них от 18 января 1590 года Монтень приветствуя успехи Генриха Наварского, советовал ему особенно при вступлении в столицу стараться привлечь на свою сторону мятежных подданных, обращаясь с ними мягче, чем их покровители, и обнаруживая по отношению к ним подлинно отеческую заботу.